И, возможно, разговор на том и заглох бы, да только сам Эдегей нечаянно сдвинул его на новый круг. Стало быть, как я понял джигиты, в космос ушла ракета без человека. А кто ее управляет? Как кто? Изумленно всплеснул руками Собиджан и торжествующе глянул на невежественного Эдегея. Там и дыке все по радио делается. По команде Земли из Центра управления всеми делами по радио управляет, понимаешь? Если даже космонавт на борту, все равно по радио направляет полет ракетой. А космонавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то предпринимать. «Это, китай дорогой, не на коронаре ехать по саразекам. Очень там все сложно. Вот оно что, скажи, невнятно проронил Едыгей. Примечание. Кокетай — ласкательно-уменьшительное и в то же время снисходительное обращение».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 Ну и бог с тобой, — подумал Ядыгей, — а то мы тебя учили всю жизнь. Должен же хоть что-то знать, больше нас не учи. И еще подумалось Буранному едыгею а что, если такой человеку у власти окажется? Заест всех, заставит подчиненных прикидываться всезнайками, иных ни почем не потерпит.